Глава тридцать «Судьба снова проверяет нас на прочность», — произнес с трибуны Михаил, поприветствовав собравшихся в актовом зале в семь утра старейшин и командный состав Ордена. Сидевшая на заднем ряду Ника окинула сонным взглядом коллег. «А где Мария?» — Шепотом поинтересовалась она у Алекса. «Не знаю». Так же тихо ответил он ей. «У меня для вас сегодня несколько новостей. Начну с хорошей». «Довожу до вашего сведения, что следователь Даниил Иванович Ростовцев согласился стать нашим старейшиной», — озвучил новость Архангел. «Прошу принимать во внимание его молодой возраст и неопытность и относиться к этому с пониманием». А к нему с уважением, непререкаемым тоном потребовал Михаил. По залу пронесся одобрительный гол. «Во-вторых, как вы уже знаете, у нас появился новый противник. Его зовут Став». Он инопланетянин и крайне опасен. Он основал свою организацию, назвал ее Орденом Стафа и для чего-то открывает по всему городу межпространственные порталы. Мы насчитали уже девять таких проходов в иное измерение. Восемь из них мы с трудом смогли закрыть. Но с порталом, который открылся первым, мы пока справиться не можем. Мрачно признал Архангел. «Это тот самый портал, который находится в центре города». На улице Победы, в доме номер семь. Именно в нем едва не погибла Вероника. Девушка виновато опустила голову. «Старейшины пока сдерживают этот портал, но чтобы закрыть его на совсем наших сил недостаточно», — объяснил Архангел. «А что насчет Редфорда?» — раздался голос из зала. «Он ведь дрался с нами бок о бок против ворона. Гипотетически можно было бы попросить о помощи этого мага. «Но мы все прекрасно знаем, что он потребует взамен», — отметил Архангел. Взгляды всех присутствующих обратились на Нику, и на щеках девушки проступил предательский румянец смущения. «Исключено», — решительно отрезал Алекс. «Да, мы тоже так думаем», — согласился Михаил. «Нам остается только ждать, пока Даниил разовьет свой дар. Тогда мы снова попытаемся закрыть этот портал. На это уйдет несколько лет». Не удержавшись от соблазна добавить еще одну ложку дегтя, вставил реплику «Хантер». «Да, это так», — согласился Архангел. «Но других вариантов у нас все равно нет». Двери в актовый зал распахнулись, и внутрь быстро вошла Мария. Подбежав к трибуне и встав рядом с Михаилом, она встревоженно обратилась ко всем присутствующим. «У нас серьезные проблемы. Саймон и его команда в беде. Мы должны направить оперативную группу в Волгоград и как можно скорее». Для тех, кто не в курсе, краткая предыстория. Мы допустили ошибку, назначив главой Волгоградского филиала Олега, человека, который стал предателем. Для исправления этой ошибки был отправлен Саймон. Он со своими ребятами с боем взял здание бывшего женского монастыря, где в то время находился наш филиал, и арестовал Олега. Но тот с помощью своих людей смог сбежать. Несколько месяцев мы о нем ничего не слышали, затем мы перенесли филиал в здание заброшенного завода на окраине Волгограда. Саймон прекрасно справлялся со своими обязанностями, организовал ремонтные работы, наладил быты, связи и эффективно защищал людей по всей области. До недавнего времени. Олег вернулся, прихватив с собой небольшую армию наемников. С его паранормальными способностями не составило труда раздобыть денег и найти союзников. «Сейчас филиал Ордена в осаде. Наши люди погибают один за другим. Время Саймона на исходе, мы должны ему помочь», — взволнованно подытожила парапсихолог. Тюбик помады нервно катался по столу взад-вперед, движимый энергетическим лучом Ники, с мрачным видом сидящей в кресле. «Ты не в духе, дорогая?» — с улыбкой поинтересовался Алекс, застёгивая кобуру. «Если бы у тебя был хвостик, ты бы им сейчас мило подергивала. «Прекрати, Алекс!» — взорвалась она. «Это не шуточки. Ты когда-нибудь будешь прислушиваться к моему мнению?» «Я никогда не буду прятаться за чью-либо спину, Никуся», — мягко ответил Алекс. «Тем более за твою. Не волнуйся ты так, это же просто очередное задание». Попытался успокоить он ее. «Но тебя могут убить!» — воскликнула девушка. Вскочив с кресла, она подошла к нему и, умоляюще вглядываясь в его серые глаза, с отчаянием, взмолилась. «Пожалуйста, Сашенька, послушай меня. Не езди никуда, оставайся в Ордене. Ведь старейшины сами сказали, что твое присутствие на этой операции не обязательно. И что, ты предлагаешь мне всю жизнь отсиживаться в нашей милой уютной комнате, пока ты воюешь с плохими ребятами, вампирами и привидениями?» — парировал он. «Мы воины Света, Никуся. Рисковать жизнью — наша работа. Ты и сама это прекрасно понимаешь». Увидев, что глаза девушки заблестели от накативших слез, он крепко ее обнял. «Не переживай, прошу тебя. Это все ерунда, вот увидишь. Знаешь, у меня есть для тебя сюрприз. Я хотел устроить его тебе после Волгограда, но что-то мне подсказывает, что я должен сделать это прямо сейчас». Загадочно улыбнулся он. Ника уловила его волнение и удивленно посмотрела на него. Она даже ухнуть не успела, как он встал перед ней на одно колено и быстрым движением протянул красную бархатную коробочку, в которой блестело изящное кольцо с небольшим бриллиантом. «Андреева Вероника Юрьевна, я люблю тебя больше жизни. Стань моей женой», — Хрипловатым голосом произнёс Алекс. Издав громкий писк восторга, девушка кинулась ему на шею.